Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Коррена. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чипцах. «Как ни кстати!» — подумал Лаевский, увидев его. «Он может помешать». «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — ответил фон Коррен, не глядя на него. «Александр давидович дома?»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 — Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны. — Какие тайны? — спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться. — Если ты пришел ругаться, то уходи, после придешь. Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до ста и успокоишься.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 Словно в тумане, Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы и панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше. Эта покойная поза показалась Лаевскому высшей степени дерзкой и оскорбительной. «Извольте взять ваши слова назад!» — крикнул Самойленко.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 Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть и он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам. Лаевский пошел к Шишковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты. Потом...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 Волнуюсь, очмянов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышла не жизнь, а жизнь. — Кто он такой? — спросил Лаевский. — Он просил мне говорить его имени. — Скажите ему, что я занят. Завтра, если угодно. — Как можно? — испугался Ачмиянов. — Он хочет сказать вам такое очень важное для вас, очень важное. «Если не пойдемте, то случится несчастье!» Странно пробормотал Лаевский, не понимая, почему очмянов так возбужден, и какие-то тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке. «Странно», — проговорил он в раздумье, — «впрочем, пойдемте, все равно». очмянов быстро пошел вперед, а он за ним. Пошли по улице, потом переулком.